к пилюлям нет к сдобным пышкам говорит доктор как говорит пациент подпрыгнув в постели каждый вечер в течение пятнадцати лет я съедал из принципа четыре сдобных пышки ну так вы откажитесь от них из принципа говорит доктор сдобные пышки очень полезны сэр говорит пациент сдобные пышки очень вредны сэр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 квартира хозяина, когда они оба расположились на ночь. «Да, курю, молодой бентамский петушок», — ответил сапожник. «Разрешите полюбопытствовать, почему вы стерете себе постель под этим вот еловым столом?»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 — Что значит «по доверию»? — осведомился Сэм, очнувшись от дремоты Если это не наличный, то какой от них прок? — Это юридический термин, вот и все, — пояснил сапожник. — Не думаю, — сказал Сэм, покачав головой, — какой ж там доверие в этой лавочке. А, впрочем, продолжайте.